На стук двери никто из обедавших даже не повернул головы. «Ну, знаете ли, это уже борзеш». «Эй!» Три головы поворачиваются ко мне. «А где часовой с той стороны?» «Ну, я», — говорит один из едаков с совершенно седой головой. «А чего пост бросил?» Так и смена-то пошла уже, а жрать охота. Остынет же все. — Так нечто я не разогрею, — говорит невысокая тетка у печи. — Голодный мужик к делу не способен. — Экая ты тетка сердобольная. — А ты ты что за хрен с бугра? — спрашивает Седой. — Документ покажешь? — Это можно. Киваю я и лезу в карман. Выстрелом полицаи отбрасывает назад, и он роняет ложку. Второй едок получает пулю в затылок и тычется мордой прямо в тарелку. Третий в ужасе вскакивает и пытается выскочить в окно. Фантаст ей богу! Он что меня за совсем сонного считает? Тетка в ужасе кричит и хватается за лицо. Похоже, что кто-то из них ей явно не безразличен, а раз так, подбираю оружие полицаев и уношу его с собой. Черт ее знает тетку эту, хватит ума еще пальнуть догонку Дождавшись, когда ребята снимут со стены потерявшего сознание лейтенанта, топаю к давешнему домику. Надо будет порасспросить кое о чем здешнего доморощенного инквизитора. Сладкая парочка, папаша с сыном, времени даром не теряла. Все то время, пока я отсутствовал, папаша старательно пытался хоть каким-нибудь образом освободить руки своему отпрыску. И если бы я заранее не предвидел таковую возможность... то неприятности могли бы меня ожидать серьезные. А так, полюбовавшись на окровавленную, не иначе как зубами пробовал ремень перегрызть, морду гадского папы усаживаюсь за стол. Пришедший в себя главный мерзюк мрачно наблюдает за мной. — Ну что, любезный, говорить и будем? — Че тебе надо-то? Неласково отвечает он «Хрязь!» Сочная плеуха заставляет его слететь на пол. Поднимаю полицая и снова усаживаю на лавку. «Это я не из человеколюбия», — поясняю сладкой парочке свои действия. «Одно дело — просто порыву дать, и совсем другое — «Когда ты еще и на пол, а после этого сверзишься. Понятно?» Полицай сплевывает. «Твой верх, изголяйся бурчит он. «Только не заигрывайся слишком!» «А то что? Как лейтенанта к бревнам прибьешь?» «Фигушки, милок! Не у тебя, не у папаши твоего!» Такой возможности больше не будет. «Убьешь?» — спокойно спрашивает папаша. «Так и чего тянешь?» «Эй, милок, легкую смерть еще заслужить надо на. Время у меня есть. Пятеро с кнутами над душой не стоят. Можно придумать чего-нибудь эдакого». «Врешь ты все». Устал, — отвечать он, — вспомнил я, где таких говорливых видывал. И где, если не секрет? Не секрет. Приезжал к нам еще в двадцатых один такой из города, агитировал. Все-то у него сладко да красиво было на словах. А вот когда мы его эдак-то к дереву прибили, по-другому запел. Век бы слушал. Так что кишка у тебя тонка. Драться? Ну, тут ты мастак, ничего не скажу. А вот чтобы с холодным сердцем до ремней спины нарезать, нет, не сдюжишь. А чего же так? Слабаки вы нонежнее, супротив стариков-то. Это вроде тебя, что ли? А и так можно сказать... так я ж дядя не нонени годков то мне прилично уж подполтинник скоро набежит так что качаю головой ошибся ты балабол плюет в мою сторону полицай всем вам на суку виз негромко кашлет наган. и глав мерзюк хорошится славки а — Чего ты орешь? — осведомляюсь я спокойно. — Это же не скобой к стене. Всего-то и делов, что руку прострелил. Так у тебя еще одна есть, и ноги в придачу. И еще что-нибудь найти можно, коли поискать получше. — Что ты хочешь? — скрипит он зубами. — Вот это уже другой разговор. — А смысл? — спрашивает папаша сразу и застрелишь как все скажем нет сразу точно не застрелю шанс у вас будет один но у лейтенанта и этого не было так что радуйтесь и решайте быстрее через полчаса я знаю все что произошло здесь недавно черт день всего не успел. Перенова. Пара отсюда топать. Да и лейтенанта надо куда-то унести, не оставлять же его здесь. Значит, так, любезные. Обещал его сразу не стрелять. Это верно. И слово свое сдержу. Но вот отпустить вас обоих по добру, по здорову. Такого обещания не было. Беру со стола стакан. И выплескиваю из него воду, Запихиваю в него феньку И выдергиваю чеку. Осторожно ставлю стакан на голову полицаю. Сумеешь снять? Живи. Или помощи жди. Мне все равно. А руки? Может быть, тебе еще и наган вернуть? Голова у тебя есть, так что думай. Я же кровью истеку. А моя какая печаль, Ежели тебя с папашей охрестных жителей Так уж сильно любят и уважают, То придут помочь, А если нет, не обессудь.